Глава пятьдесят шестая. донкер стоял на месте, не шевелясь и вытаращив глаза на неподвижное тело. Обалдевшее лицо его было бледно. Наставив ствол автомата, Фентон не спускала с него глаз. Я подошел и проверил его карманы, обнаружил маленький револьвер. Сунул его себе за пояс. «Я предложил Мансуру возможность уйти отсюда», — сказал я. «Теперь и тебе предлагаю то же самое при одном условии». В каком условии? Ты расскажешь мне всю правду. Ден Донкер облизал сухие губы. Что вы хотите знать? Откуда у тебя ретранслятор с отпечатком пальца Надера Халиля? Как ты его раздобыл? Никак, это все дела Майкла с Халилем. Они меня обхитрили. Они работали вместе, а я об этом ничего не знал. Купился на байке Майкла про... протестную акцию с дымом. Я понятия не имел, что за этим стоит что-то еще. Фентон подняла ствол автомата. «Может, его пристрелить?» — поинтересовалась она. Дендонкер вскинул ладони и выставил перед собой, словно ими можно защититься от пуль. Я схватил его за руки и оттащил по другую сторону перекладин шведской стенки. Силой заставил встать на колени, схватил за загривок и прыгнул к голове Мансура, пока между их головами не остался примерно дюйм. «Подумай хорошенько», — посоветовал я ему, — «или хочешь, чтобы и ты закончил вот так?» «Но купил я этот отпечаток», — признался ден Донкер, извиваясь и пытаясь отпрянуть от мертвого тела подальше. «На это ушло много лет, и денег тоже. В конце концов, нашел человека, он был готов Халиле предать». Я поднял Дин Донкера на ноги. «Как отпечаток попал тебе в руки?» «Использовал женщину, которая работала у меня в кейтеринговой компании. Дал ей денег и послал в Бейрут. И она привезла отпечаток на липкой ленте. Сняла его со стакана. А уж на ретранслятор перенести дело нехитрое». «Когда это было?» «Несколько недель назад», — ответил Дин Донкер и кивнул в сторону Фентон. Поэтому я и нанял вот ее. На самом деле мне нужно было послать двух женщин. Одна осталась в Бейруте. Она должна была стать частью оплаты. Она знала об этом заранее? Та, что осталась? Конечно, нет. И та, что вернулась, тоже не знала. Она думала, что там был какой-то несчастный случай. А что случилось с другими женщинами? На тебя работало шесть, насколько мне известно. Пять, если не считать Фентон. Одна помогала в проектах Майклу, она сбежала. Две сейчас со мной, еще две собираются уволиться. Краем глаза я уловил какое-то движение, это была Фентон. Она направлялась к выходу, как и было условлено. «Значит, ты использовал отпечаток пальца, чтобы подставить Халиля? Он в ваших делах не участвовал?» Дендон киркевнул. «Он пытался тебя убить?» «Между вами давняя вражда». Ден Донкер снова кивнул. «Вот почему ты всегда сам смотрел на тела всех, кто на тебя охотился. Выходит, ты не такой уж параноик». «Он уже не раз, много раз посылал людей, чтобы убить меня. И я надеялся, что когда-нибудь займется этим лично. И у него ничего не выйдет, а я тогда стану свободен». «Из-за чего вы поссорились?» Ден Донкер облизал губы. Отец Халили обвинил меня в смерти другого своего сына, а когда он умер, Халиль взял кровную месть на себя. Брат Халили был убит. Он был за рулем того грузовика с бомбой. Мы с его отцом были соперниками. Я был молодой, амбициозный, искал быстрый способ встать во главе нашей группы. А он стоял на моем пути, и я надеялся, что потеря сына сломает его, и он выйдет из игры. Ден Донкер пожал плечами. Но я ошибся. закончил он. «Он стал еще сильнее, крепче». «Ты заставил его сына сесть за руль того грузовика с бомбой?» «Нет, не заставлял. Просто подвел его к тому, что он сам принял решение». «Думаю, для отца это было без разницы». Дин донкер покачал головой. «Значит, ты увидел в этом удобный случай, чтобы Халиль от тебя отстал. И в этом все дело?» «Да». Единственный способ получить свободу. Как мне представляется, ты разделил свою операцию на три стадии. Первая, Майкл изготавливает для тебя бомбу, липовую. Ее оставили там, где должны были найти. В ней находился чип навигатора, и ты мог убедиться в том, что люди аналитического центра ее уничтожили. Еще в ней был ретранслятор. Ты знал, что все компоненты устройства станут внимательно изучать. описывая во всех мельчайших подробностях, и отдельные части его будут храниться на складе. Дендонкер кивнул. На второй стадии предполагалось испытать разрушитель городов. Эта бомба должна была прибыть на территорию базы аналитического центра и быть взорвана с помощью ретранслятора на бомбе Майкла. У меня в кармане загудел мобильник. Значит, Фентон нашла то, что искала во внедорожнике Дендонкера. Дин Донкер снова кивнул. «У меня вопрос, как в твои руки попадают подобные разрушители городов?» «Так же, как и все остальное», — пожал плечами Дин Донкер. «Деньги решают все». итак разрушитель городов взрывается, уничтожает базу Тедок. И тогда наступает третья стадия. Дымовая бомба найдена. Внутри она устроена точно так же, плюс отпечаток пальца Халиля. Да, так и должно было все случиться». Но первый ретранслятор не взорвал разрушитель городов. Да, должен был. Ума не приложу, почему он не сработал. Я улыбнулся. Ах, какой был соблазн рассказать ему, что ретранслятор обязательно сработал бы. Просто возможности не представилось, потому что несколько недель назад Фентон его уничтожила. Но я воздержался. Нельзя было отвлекать внимание Дин Донкера от главного. Впереди его ждали очень серьезные вопросы. «Тогда зачем надо было пытаться остановить дымовую бомбу?» – спросил я вместо этого. «Почему бы не убедиться, что она попала на территорию базы аналитического центра, чтобы ее ретранслятор смог завершить начатое?» «В дымовой бомбе тоже был ретранслятор, и он мог заставить сработать пусковой механизм бомбы в грузовике. Все это верно». Но мне нельзя было рисковать. Я мог утратить отпечаток пальца. Утратить? Да, утратить. Вы знаете, во что он не обошелся? Я заплатил за него два миллиона долларов и потерял хорошего специалиста. Отпечаток мог, конечно, остаться невредимым, но при таком взрыве это маловероятно. Скорее всего, он был бы уничтожен, даже если бы и остался. Представьте себе, что там творилось бы. Там ведь хранятся сотни тысяч улик. Поди, отыщи его среди них. Наверняка пропал бы. Хорошо. Расскажи, что ты сделал после демонстрации своей дымовой бомбы. Что добавил в ту, которую я должен был доставить на место? Ничего не добавлял, а зачем? Затем, что ты не хотел вот так впустую потратить отпечаток пальца. Буква «Т» в аббревиатуре тэдок означает «террористический». Люди здесь работают не против протестующих, не против тех, кто хочет привлечь к себе и своим проблемам внимание. Все эти люди – классные специалисты. Они живут вовсе не для того, чтобы в один прекрасный день радоваться возможности полюбоваться красивыми клубами дыма. Это значит, что если бы ты немного не приправил эту бомбу чем-то еще, ее бы просто отправили в какое-нибудь местное отделение своей конторы, это в лучшем случае. А может даже... В полицейский участок, где положили бы на полку рядом с прочими уликами, и она пылилась бы там еще много лет после твоей смерти. Не согласен, она попала бы только в тэдок потому что пресса про нее все уши нам прожужжала бы, и я ничего туда не добавлял. И не запачкал снаряды буквами x Да откуда мне взять этот VX? «Так ты, значит, не закачивал снаряды этой дрянью?» В эту минуту вернулась Фентон, вошла и осталась стоять возле входной двери. Стянула хирургические перчатки из латекса и сунула их в карман. векс оружие массового поражения», – сказал Дин Донкер. «Я бы не стал с ним связываться». «А третья дымовая бомба, последняя, оставшаяся у тебя в мастерской, ее ты не заполнял вексом «Я даже не знаю, где она сейчас находится». сказал Ден Донкер и ткнул пальцем в сторону Мансура. А вот он куда-то ее дел избавился и все, и даже не сказал, куда дел и что он с ней сделал. Значит, говоришь, не добавлял ничего ни в ту, ни в другую бомбу, и третья не знаешь где. И дальше будешь рассказывать свои байки. Это не байки. Я немного помолчал, предоставляя ему последний шанс выложить все на чистоту, но он им не воспользовался. «Ладно», — сказал я, — «придется тебе поверить». «И что теперь? Я могу идти?» «Погоди минутку, есть еще кое-что, чего я не понимаю. Ты хочешь что-то взорвать тем, чтобы вина пала на Халиля. Но почему этот объект должен обязательно быть базой аналитического центра? У нас есть масса других, более уязвимых объектов». Ден Донкер ответил не сразу. «Я подумал, — сказал он, — если ударю по одной из структур ФБР, они примут это близко к сердцу и перевернут здесь все, каждый камешек, и обязательно найдут этот отпечаток пальца, и тогда...» но ну нет, — покачал я головой. — Лично я думаю вот что. Ты как-то узнал, что в аналитическом центре против тебя есть улики, нечто такое, что еще не стало известным, но обязательно станет, причем очень скоро. Потом...» Тебе предложили отпечаток пальца Халиля, и ты увидел в этом свой шанс — убить сразу двух зайцев. Ден Донкер молчал. «Я знаю, что это за улика», — сказал я. Немного подумал и понял, что к чему. «Но мне нужно, чтобы ты сам признал это, и хочу, чтобы ты...» — попросил прощения. «Сделаешь и то, и другое, можешь идти». Ден Донкер продолжал молчать. «Я указал на тело Мансура». Либо сделаешь и то, и другое, либо вот так покинешь этот мир. Выбирай. Ну ладно. Ден Донкер глубоко вздохнул. Это связано со взрывами казарм миротворцев в Бейруте. Лично я в этом не участвовал, но готовил людей, которые это сделали. Они использовали компоненты, которые я доставал. Так ты был там инструктором? Так вот, как ты, находясь в своем положении, подобрал водителя для грузовика. Да, поэтому и вспомнил ваше имя, когда мы в первый раз встретились в морге. В тот день в Бейруте вы отличились и вас наградили медалью «Пурпурное сердце». Я об этом читал в прессе. Хорошо, но так как? И мне очень жаль. Я хочу попросить у вас прощения и у всех, кто пострадал. И у всех, кто был убит. Я посмотрел на Фентон, она кивнула. Хорошо, сказал я и сделал шаг назад. Ты свободен, можешь идти. Он продолжал стоять, как столб, и не двигался с места. Глазки его отчаянно бегали, он явно заподозрил ловушку, но не знал, какую. Так продолжалось двадцать секунд. И только потом он повернулся и пошел к двери. Сначала просто шел, потом вдруг сорвался и побежал со всей имеющейся у него прытью. Добежал до своего кадиллака, вскочил в кабину, завел двигатель и вырулил к воротам. Я достал мобильник, Увидел сообщение о том, что пропустил звонок. Номер был мне совсем незнаком, но я точно знал, кто мне звонил, или скорее, что. Спасибо Фентон за то, что она совершила свой рейд. Я нажал на кнопку, чтобы перезвонить. «Ты уверен, что хочешь?» — спросила Фентон. «А почему не хотеть? Если Дин Донкер говорил правду, с ним ничего не случится». «Он соврал, он прекрасно знает, где третья бомба, и я сомневаюсь, что про Виэкс он сказал правду». «Тогда это его проблема. Я все еще даю ему больше шансов, чем он предоставил в тот день 241 морпеху в Бейруте». Кадиллак Дендонкер остановился перед внутренними воротами. На экране мобильника было видно, что на мой звонок ответили. Ворота заскользили в сторону. Промежуток был уже вполне широк, можно было ехать дальше, но Кадиллак все стоял, не двигался с места. Ворота открылись полностью, Кадиллак продолжал стоять. Потом тормозные фонари погасли, машина тронулась. Медленно, не быстрее пешехода. Загудела. Она катилась дальше, слегка повернула влево и врезалась в стол пограды. Гудок все еще завывал. «Может, проверим?» – спросила Фентон, чтобы уже не сомневаться, что к дыму был подмешан VX. «Но уж нет, это исключено. Эта машина не герметична. ден Донкер сейчас там, где ему и следует быть, а у меня что-то нет большого желания составить ему компанию».